Александр Михайловский и Юлия Маркова. Операция «Яростный полдень». Врата войны. Том 6. Часть 21. Прорыв на Балканы. 1 июня 1942 года. 5 часов 5 минут. Варна. Дворец Евксиноград. Рабочий кабинет царя Бориса III. Едва первые проблески рассвета окрасили небо над морем в розовые тона, как на этом фоне у самого горизонта обозначились многочисленные чёрные точки. Царь Борис распахнул окно и поднял глазам бинокль. прямо к берегу, разбрасывая белые волны пены, мучалось несколько десятков торпедных катеров. И между них, как шершни среди мух, выделялись два корабля на воздушной подушке, подобных тому, на котором посланец русских из будущего, господин Иванов, наносил визиты в Евксиноград. Как царя Бориса и предупреждали несколько дней назад, вторжение русских армий в Болгарию началось. С этого момента он не хозяин в собственном доме, вплоть до того, что ему не позволят передать свой титул сыну. Мол, конституционная монархия сохранится в Болгарии только в связи с большими заслугами перед антигитлеровской коалицией, лично его. царя и никого более править его страной будет теперь отечественный фронт союз коммунистов с левыми и центристскими партиями по мелчи и в конечном итоге то превратится в ещё одно государство ассоциированное в состав Советского Союза и это также оговорено заранее вместе с условием Что советизация будет до предела мягкой. Но это всё равно будет советизация. Хотя с другой стороны, отныне Болгария официально становится членом второй антигитлеровской коалиции, после чего и речь уже быть не может ни о каком турецком нападении. Немногочисленные болгарские солдаты и офицеры, что сидят в полевых укреплениях по линии турецкой границы, теперь могут выдохнуть. Все интриги Черчилля пропали в туне. Красная армия, которая вот-вот вступит на территорию его страны, уже оправилась от прошлогодних поражений и теперь сильна как никогда, а за её спиной вырисовываются контуры силы, имеющей совсем уже беспредельное могущество. Эта сила не ищет тут себе удела, но тем не менее от её воли зависит жизнь и смерть этого мира. С теми, кто действует в соответствии с её волей, она поступает мягко, позволяя жить и даже процветать. Однако а вздумавших ей противостоять, вобьёт в землю по самой брови. И президент и Неню об этом знают, и более того, об этом знают его генералы. Турция не Германии. Если немецкие солдаты дрались с русской армией из будущего, даже испытывая иррациональный страх перед ней, тот турецкий аскеры так не сумеют. Недаром господин Иванов сказал, что в случае нападения на Болгарию союзную второй антигитлеровской коалиции, под вопросом окажется сама турецкая государственность. На негнущихся ногах царь подошёл к рабочему столу и снял трубку телефона. Барышня, дайте Софию, номер «Два двенадцать тридцать шесть!» — сказал он, и, дождавшись негромкого «Алло!», произнесенного знакомым голосом, проговорил кодовую фразу. «День, о котором мы с вами говорили, настал. Гости прибыли, свадьба состоится в любую погоду. Будьте добры, обеспечьте оркестр». как мы и договаривались. Примечание авторов. На 1942 год в Софии имелась телефонная станция на 8000 номеров с ручным переключением номеров посредством барышень-телефонисток, а также декадно-шаговая АТС «Сименс-Гальске» на 2000 номеров. Переключение междугородных линий... Производилось вручную. Будет сделано, ответила телефонная трубка, вслед за чем раздались короткие гудки. Дело было сделано. И даже если телефон царя прослушивается Гестапо или жандармерией, то времени на реагирование у них почти не остаётся как способов. Ещё вчера в Евксиноград прибыла боевая группа про коммунистических повстанцев. Их командир, суровый и немногословный, представившийся царю товарищем Стаяновым, напомнил Борису III герою в давно минувших дней четников ВМРО, боровшихся против турецкой оккупации болгарских земель. Царь думал, что таких людей больше не делают. А они оказались там, в компании тех, кто боролся против его власти. И точно так же, как у четников старых времен, среди болгарских коммунистов имелись люди, желающие всего и сразу, а также те, что были готовы к компромиссам. У царя Бориса, конечно, имелось. личная охрана, но боевого опыта у сотрудников не было. Откуда ему взяться, если Болгария ни с кем не воевала уже 20 лет. И вооружение охраны составляли винтовки Маузера и пистолеты. Единственный пулемёт МГ на всю команду погоды не делал. Сунся к Киев-Ксинограду немцы при поддержке пары двоег или одного штурмгешчутся И дела у царя Бориса были бы плохи, не говоря уже о налёте авиации. Девятка штук могла бы расковырять дворец без особого риска, и единственный пулемёт не помешал бы этому. Комендарновские боевики, хотя и одетые в штатское, оказались людьми вымуштрованными бывалыми, и к тому же хорошо вооружёнными. Почти половина из них в составе интербригад участвовали в гражданской войне в Испании. Другие успели повоевать в рядах Красной армии на южном фронте и при обороне Одессы, да и вооружённый отряд был, можно сказать, позапортальным стандартом. Автоматы АК-47, пулемёты МГ, реактивные противотанковые гранатомёты, а также несколько ПЗРК первых серий. Против них те же немцы с двойками или штурм-гишутцем выглядели совершенно несерьезно. Сначала железные коробки превратятся в бензиновые костры, а потом умрет и пехотное прикрытие. Тут даже шальной юнкер с пролетающей над резиденцией не почувствует себя в безопасности. Поднимет, боясь, на плечо предмет, напоминающий трубу. И все? отлетался очередной птеньчик геренги. Но всё обошлось. Возможно, немцы, что находились на территории Болгарии, не подозревали о существовании заговора, либо же не верили в его осуществимость, и по этой причине оказались застигнуты врасплох. В 5:00 утра, спешно разбуженные, чины Гистапа и Абвера уже фатально не успевали за ситуацией. Для деятелей из звена, взявших на себя военную часть операции, это был уже третий, четвёртый переворот в их истории, так что там в столице всё шло как в хорошо отрепетированном спектакле. Подлежащих интернированию деятелей свергаемого правительства будили, давали кое-как одеться, И на чёрных машинах свозили в тюрьму. Верные заговорщикам болгарские солдаты окружили германское, румынское, итальянское посольства, а учреждения, не обладающие дипломатическим иммунитетом, брали штурмом без всяких церемоний. Царь Борис знал, что после получения его сигнала Домян Велчев, сухой, подтянутый в выложенном до хруста мундире явился в советское постпредство и от имени временного болгарского правительства зачитал перед посланником СССР Александром Андреевичем Лаврищевым ноту о выходе Болгарии из Берлинского пакта и присоединении её ко второй антигитлеровской коалиции в германское посольство представляющему Германию функционеру СС после того, как в январе 1941 года перед началом нападения на СССР Гитлер выразил недовольство работой немецких дипломатов в странах юго-восточной Европы. Министр иностранных дел фон Рёбентроп отправил вот ставку кадровых дипломатов, работавших послами Словакии, Румынии и Болгарии, назначив вместо них функционеров С.А. Ханса Людина, Манфреда фон Киллинггера и Аддольфа Беккерля. По имени Аддольф Беккерль аналогичный документ планировалось доставить курьером. Для этого мелкого политического персонажа сойдёт и так. Одновременно с этими событиями сторонники изменения политической ориентации Болгарии должны были взять под свой контроль Софийский аэропорт и царь, высунув голову из окна, мог наблюдать, как севернее его резиденции с востока на запад под прикрытием истребителей высоко в небе пролетает подсвеченная восходящим солнцем большая группа военно-транспортных самолётов гул их моторов еле-еле долетает до земли с огромной высоты через час 20 минут они будут уже в Софии а ему царю пора нахлобучивать на голову шляпу и как это уже было выходить встречать Дорогих гостей. Четверть часа спустя смотровая площадка на берегу. Пока Борис спускался по лестнице и шёл через сад к морю, вокруг стремительно светало. На смотровой площадке, поёживаясь от утреннего холодка, стояли товарищ Стоянов и начальник царской охраны подполковник Иван Радов. Корабли были уже близко. Быстроходные катера, двигаясь плотными группами вдоль берега, нацеливались на порт Варны. И только два больших СВП, под вполне различимыми Андреевскими флагами, направлялись непосредственно к Евксинограду. А где-то далеко в море Призрачными синеватыми тенями уже вырисовывались силуэты больших морских пароходов, до самых верхних палуб, загруженных советскими войсками. "Ну вот и всё", сказал товарищ Стоянов. "Дождались. Ещё немного, и Болгария будет свободна". "Болгария и так свободна", возразил царь Борис. "Только будь может, как и в прошлый раз" она ввязалась в войну на неправильной стороне. Вы наивный человек, хоть и царь, пожал плечами товарищ Стоянов. Ваш премьер, господин Филов, фактически отдал Болгарию в рабство Гитлеру, невзирая на то, что сердца болгар лежат в другой стороне. То, что мы сейчас имеем, это Завуалированная оккупация, прикрытая фиговым листком мнимого союзничества. А на самом деле немцы делают в Болгарии всё, что хотят. Так и есть, Ваше Величество, негромко сказал начальник охраны. Если бы не это обстоятельство, то я ни на минуту не остался бы возле Вашей особы после того, как вы стали искаться с красными. Мы, преданные вам люди, Не очень-то любим коммунистов, но в то же время никогда не будем воевать против русских. «Коммунисты коммунистам рознь!» — сказал товарищ Стоянов, перекрикивая шум двигателей и свист пропеллеров приближающегося земноводного корабля. «И у нас тоже есть такие товарищи, которые нам совсем не друзья». О чём мы говорим? подумал царь. Сейчас, с моего собственного благословения для Болгарии целиком рушится вся старая жизнь, а мы тут обсуждаем всякую суету. Туда, где сейчас в России расположены врата в наш мир, словно бы упал большой камень, и от него во все стороны расходятся круги. И где они прошли, там всё необратимо меняется. Белое становится чёрным, плохое хорошим. Вчерашние враги мирятся, а бывшие союзники вцепляются друг другу в глотку. Прежде я смотрел на события со стороны, думая, что смогу пройти через всё это и не измениться. Но теперь я в этом уже не столь уверен. И как раз в тот момент, когда СВП по очереди вышли своими махкими на сами на песок пляжей и опустили десантные опарелли, из-за горизонта брызнули первые лучи восходящего солнца. Впрочем, вид господина Иванова спускающегося с корабля на берег в сопровождении одного большевистского генерала, адъютантов и охраны снова приободрил Бориса III. Так что он и забыл о своих прежних панических мыслях. Этому человеку болгарский царь верит, ну, точнее, доверяет. Имеет супришельцев из будущего репутация людей, не бросающих своих слов на ветер. Если этот человек здесь, значит, все договорённости с большевизким вождём в силе. Поздоровавшись с присутствующими, господин Иванов со своей фирменной мефистофельской улыбочкой сказал: "В первом деле должен передать вам привет от вашего дражайшего итальянского родственника. Умберто Савойский чувствует себя хорошо. спит крепко и кушает с аппетитом, чего желает и всем прочим. А вам лично сообщаю, что советское правительство удовлетворило вашу просьбу о вхождении Болгарии во вторую антигитлеровскую коалицию. Добро пожаловать в клуб победителей, товарищи и некоторые господа. Господин Иванов, а Вы уверены, что победите? спросил начальник царской охраны. Так же точно, как и в том, что после ночи всегда бывает рассвет, господин Радеев. Даже если это ночь полярная, ответил тот. Мы не можем не победить, потому что наши солдаты сражаются за то, чтобы у всех народов было право на счастливую жизнь, тогда как Гитлеровские отморозки пошли на нас войной ради обширных поместей с послушными рабами, но ничего, кроме могил с большими берёзовыми крестами, у нас им не полагается, неугомонный подполковник воскликнул. Неужели вы хотите сказать, что ваше оружие из будущего не сыграло никакой роли в тех победах, которые Красная армия одержала На Днепри взойдём нам до той поры германским вермахтом. Конечно, техника и вооружение сыграли свою роль, пожал плечами посланец русских из будущего. С этим я спорить не буду. Но плохому солдату, например, французскому, который не хочет воевать, какое оружие в руки нидай, он всё равно его поломает или потеряет, а в итоге проиграет все сражения. и войну в целом. А наши, как говорил Суворов, чудо-богатыри. При наличии хорошего оружия и проверенных командиров способны свернуть горы и полностью перекроить политическую карту Европы. Но на этом давайте прекратим наш импровизированный приветственный митинг и приступим к насущным вопросам. Борис Фердинандович, Позвольте представить вам командующего Балканским фронтом генерал-полковника Константина Константиновича Рокоссовского. С момента вашего вступления во вторую антигитлеровскую коалицию болгарская армия также попадает в его подчинение. Болгарский царь посмотрел по сторонам и оценил Количество до зубов вооруженных солдат, высадившихся на берег из земноводных машин. Сейчас они, разбившись на группы, занимали оборону по периметру его резиденции. Даже неускушенный в военном деле человек способен признать в этих вышкаленных и футуристически экипированных бойцах настоящих марсиан, таинственных... и непостижимых урожаинцев 21 века, они нас бы подтянутых до их уровня бойцов КРКК. Если отряд товарища Стоянова был серьёзным подкреплением к его охране, то подразделение, прибывшее с господином Ивановым, одним своим присутствием полностью устраняло любые угрозы средней тяжести. Мне очень приятно, что к нам прислали столь молодого и в то же время прославленного генерала Красной армии, сказал Борис III. Впрочем, я думаю, что разговаривать о делах стоя под открытым небом было бы неприлично. А потому прошу всех пройти в дом. В моём рабочем кабинете беседовать о делах будет гораздо удобнее. Некоторое время спустя снова рабочий кабинет царя Бориса III. Когда все приглашённые из числа большого начальства вошли в кабинет царя Бориса, в кармане у Сергея Иванова вдруг что-то тоненько запищало, будто там просится на волю. попавшее в капкан мышь. Посланец русских из будущего вытащил из кармана прибор, внешне похожий на тонкий эбонитовый портсигар для сигарил с молд штуком, прочёл на его экране сообщение и удовлетворённо хмыкнув, сказал: "Должен вам сказать, что в Софии всё прошло наилучшим образом". Господа офицеры из звена оказались на высоте, и наши товарищи коммунисты тоже не подвели. С этого момента господин Кимон Гергиев, премьер-министр, господин Дамен Вёлчев, военный министр, товарищ Димитров, министр иностранных дел, а товарищ Тотдор Живков, Сергей Иванов чему-то усмехнулся. Министр внутренних дел. Ноты о выходе Болгарии из Берлинского пакта и объявлении войны Германии, Румынии, Италии и Венгрии законным адресатам уже отправлены, и к полудню с их стороны надо ожидать знатных истерики. Болгарский царь знал, что у немцев в Греции оказались заперты часть 12-й армии, 8 дивизий, под общим командованием военного преступника и генерала инженерных войск Вальтера Кунца. Другая часть этой армии, 18-й горнопехотный корпус, 3 дивизии, выполнял оккупационные... и антипартизанские функции в Сербии. Переход Болгарии на сторону второй антигитлеровской коалиции разрезал этого нацистского червяка на пополам, как острый заступ садовника, ибо все связывающие их коммуникации проходят через болгарскую Македонию. И теперь эти войска привыкшие в ожидании английских десантов расстреливать мирных жителей, добороться да с храбрами, на плохо вооружёнными и неорганизованными партизанами будут иметь дело с солдатами, которые совсем недавно нагло разгромили группу армий Юг и теперь жаждут новой германской крови и новых побед. При этом, как показали события на юге Украины, размещённые там же оккупационные итальянские войска в этом деле немцам не помощники. Разбегутся по кустам при первых же выстрелах, только их и видели. Сделав небольшую паузу, товарищ Иванов продолжил. Но положение немецких войск в Греции ещё не столь тяжёлое. Непосредственно сейчас им ничего не угрожает, а морские коммуникации с союзной Гитлеру Италии сохраняют для греческой группировки вермахта транспортную связанность с рейхом. Зато румыня, армия которой по стойкости значительно уступает германской, должна почувствовать себя как курица, предназначенная к запеканию в духовке. Ведь одновременно с высадкой в Болгарии Красная армия начала наступление на Восточном фронте. Там, на рубеже реки Пруд, Катаненску собрал последние боеспособные румынские соединения. А на болгарской границе, проходящей по Дунаю, их и вовсе, пожалуй, нет. А ведь от болгарского города Русе на правом берегу Дуная до центра Бухареста По дорогам не более 70 километров. Вот где сейчас должны бегать, кричать, рвать волосы на попе и хвататься за голову, — он усмехнулся. Впрочем, у немцев в Греции, в пригороде Афин, Кефесья, помимо сухопутных частей, расположен 10-й авиакорпус Люфтваффе, Реакция которого на события в Болгарии может быть незамедлительной и весьма радикальной. Цар Борис озабоченно произнёс: "Надеюсь, вы, господин Иванов, примете все возможные меры для того, чтобы в результате этой истерики немцы не разбомбили в Дребсге Софию или какой-нибудь ещё болгарский город". Посланник русских из будущего сразу стал серьёзен до невозможности. "Не беспокойтесь", сказал он. "Советская истребительная авиация уже начала перелетать на болгарские аэродромы, контролируемые новым правительством, выделенных на эту операцию воздушных сил". полне достаточно и для прикрытия с воздуха болгарской территории и для поддержки наступательных действий Красной армии. Некоторое время назад нам удалось приспособить некоторые образцы вооружения 21 века к использованию советскими истребителями Игла С. Там у нас это устаревший образец, сходящий со сцены. а тут ужасающее оружие возмездия, от которого нет спасения. Так что немецких лётчиков, если они рискнут сунуться к болгарским городам, ждёт большой и крайне неприятный сюрприз. Ну, раз так, значит, нам не о чем волноваться, облегчённо вздохнул болгарский монарх. Единственное, что мы хотели бы знать, Где и как вы планируете использовать болгарскую армию?» Сергей Иванов обменялся несколькими словами на русском языке с генералом Рокоссовским, а потом сказал, «Ни на греческом, ни на белградском направлениях ваших солдат использовать нежелательно. С учетом вашей предыдущей истории для местного населения, они будут как тексты. красной тряпкой для быка. Наворотил там лаш папа такого, что и с разбегу не перепрыгнешь. Остаётся Румыния, где на чувства местного населения нам наплевать, а также фракийско-константинопольское направление, с которым мы тоже, дай бог, разберёмся. Турция на вас теперь нападёт едва ли. А вот мы на Турцию вполне может быть. Тогда же окрестности Афин авиабаза Кефисия. Пункт базирования бомбардировщиков эскадры Лёвтвафе KG3. Говоря о том, что самым сильным оружием против германских бомбардировщиков 10-го авиакорпуса Лёвтвафе базирующиеся в Греции являются самонаводящейся ракеты Игло С. Сергей Иванов добросовестно заблуждался, потому что его самого не поставили в известность о плане операции Гелиос, задуманной исходя из принципа бережёного Бог бережёт, чтобы базирующиеся на Афинах бомбардировщики Junkers 88A не смогли помешать блестяще задуманной десантной операции. Эту фишку решили попросту снять с доски. Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взяв на борт предельный бомбовый груз после плотного завтрака и подробного инструктажа, вылетели с авиабазы Кратово. и через 2 часа 20 минут уже были над целью, последовательно накрыв злосчастную кефисью тремя бомбовыми коврами. Когда все закончилось, эскадра КГ-3 прекратила свое существование. Самолеты превратились в неремонтопригодный хлам. Летчиков и технических специалистов убивало или тяжело ранило. А сам аэродром стал временно непригоден к использованию, потому что отныне уж ждёлся капитальный ямочный ремонт, ну, засыпки и трамбовки воронок. На обратном пути, построившиеся пелингом бомбардировщики ВКС пройдут на донкорой и на предельно малых высотах, чтобы показать и Нэню и его генералом насколько те смертно. Возможно, что таким образом вопрос проливов удастся решить без войны. А если не удастся, то виновны в этом будут только турецкие упрямцы. 1 июня 1942 года 11 часов 5 минут Турция, Анкара, площадь Кзылы. Дворец президента Турции Чанкая. Президент Турецкой Республики Исмет Иньоню, урождённый Мустафа Исмет Паша. Утро у турецкого президента вышло знатным. Едва солнце оторвалось от горизонта, чтобы своим светом позолотить окрестности турецкой столицы, И правоверные, закончившие читать утренний намаз, в многочисленных мечетях приготовились внимать проповеди мул и имамов, как в небесах раздался оглушительный гром, будто из Джаханнама. Джаханнам — мусульманский ад, расположенный на небесах, как и рай. Разом вырвалось тысяча бешенных иблиссов. Горожане, молившиеся под открытым небом, задрали головы, а те, что находились под крышей, выбежили из мечетей и домов. И даже высокоучёные имамы, стараясь сохранить степенный вид, вышли следом за своими прихожанами, только для того, чтобы услышать от очевидцев что никакие это были не Иблисы, а здоровенные белоснежные стреловидные аэропланы у русов из иного мира, которые таким образом решили напомнить правоверным о своем существовании. Как хочешь, так и понимай это послание. Президент тоже не удержался и, торопливо напялив кавуши, выскочил на шум, Я услышал от обслужии охраны дворца рассказ о пролёте над городом на малой высоте нескольких огромных стреловидных аппаратов. Белоснежные плоскости крыльев, их высовые оперения, которых украшали большие красные звёзды. На Анкару не упала ни одна бомба, но чувство у турецкого президента было нехорошее. Очередь многогрешного турецкого государства шагать вслед за Германией в ад его не пришла, но этот момент явно был не за горами. Долго ломать голову над вопросом, что бы это значило, и смету и нёню не пришлось. Всего час спустя из турецкого посольства в Софии Пришла телеграмма о том, что в Болгарии произошёл правительственный переворот. Правительство фашиста Богдана Филова в тюрьме. Болгария вышла из Берлинского пакта и объявила войну Германии. Германское посольство отцеплено, а представительство Гестапо и АБВэра захвачено после короткого штурма. А причина такой неожиданной храбрости балканского карлика, высадившиеся на Чёрном морском побережье советские войска, не встречая сопротивления, они продвигаются внутрь страны. Чуть позже свою телеграмму прислал турецкий консул в Афинах, где русский из будущего Не моргнув и глазом, в Дребесге разнесли военный аэродром в пригороде Афин Кифисе, большой столб густого чёрного дыма, вздымающийся в безоблачное утреннее небо, можно было наблюдать за десятки километров. Прочитав эти телеграммы, Инюню понял, что взял Болгарию под защиту русских из будущего. Погрозили Турции пальчиком, мол, только попробуйте тронуть нашего болгарского мальчика, и тогда узнаете, как страшен в гневе русский Иван. И в связи с этими событиями во дворец Чанкая вскоре приехали министр иностранных дел Нуман Мемен Чуаглы и начальник генерального штаба фельдмаршал Февзи Чакмак. этих двоих и приглашать даже не потребовалось, ибо пролёт русских бомбардировщиков видел весь город. При этом, если у министра иностранных дел имелись копии телеграмм из Софии и Афин, то начальник генерального штаба временно пребывал в неведении относительно истинной подоплёки событий. Итак, господин президент, началось, сказал Нуман. Меменчо оглы. В голосе его звучало неприкрытое волнение. Русские войска в большом количестве высадились в Болгарии, а в Софии, с благословения царя Бориса, произошёл военный переворот. Такие спектакли в этой стране за последние 20 лет мы наблюдали неоднократно. Я уже со счёта сбился, сколько с момента Обдикции царя Фердинанда в Софии случилось военных переворотов. 4 или 5. Разница только в том, что прежде там ничего не двигалось в сторону красных, а теперь монархисты неожиданно вспылали жгучей любовью к коммунистам, если слились с ними в нерушимом союзе. Февзи чэкмак хмурись проворчал. воспылаешь тут любовью, когда тебе делать предложение сила, как курёнку, свернувшей шею германскому рейху господину Гитлеру, готов поклясться, что в этом деле не обошлось без русских из будущего. Согласен с вами, сказал министр иностранных дел. Финляндию они загнали в советские объятия пинками тяжёлых ботинок. А Болгарию заманили сладкоголосым пением сирен. Теперь вопрос только в том, когда туда же, в общем, стоило, начнут загонять нас. И какими методами они это будут делать? Ведь турция не Болгария. И никаких родственных, сентиментальных чувств по отношению к турецкому народу русские из будущего не испытывают и даже более того. Президент, правивший в Турции в начале 21 века, настроенный на возрождение былого могущества Османской империи, и считается в русских из будущего чуть ли не главным возмутителем спокойствия. Поэтому они могут пожелать решить турецкую проблему прежде, чем она всерьёз станет досаждать государству господина Сталина. На некоторое время наступила тишина. Слова были сказаны, проблема обрисована, и от собравшихся в этой комнате людей требовался однозначный и чёткий ответ. "В настоящий момент, думаю, нам ничего не грозит", сказал фельдмаршал Февзи Чекмак. "В первую очередь, русская операция нацелена на овладение Балканами. Первой жертвой этого этапа войны станет Румыния и лично кондуктор Антанашку. Армия этого деятеля и так потерпела недавно тяжёлое поражение, а совместная русско-болгарская операция поставила её в безвыходное положение в два огня. Если я не ошибся, то существовать румынскому государству осталось несколько дней. Дальше Русские будут развивать наступление на север, в Венгрию и Сербию, а также на юг, в направлении Афин. Турецкая республика при этом не является для них предметом первой необходимости. Нет является, решительно возразил президент Энёню. Я удивляюсь вашему благодушию, Чекмак-паша. Мы с вами оба военные люди. И прекрасно понимаем, что операции в Греции и далее в Италии потребуют от русских поддержки Черноморского флота. А это значит, что перед господином Сталиным встаёт задача овладения Босфором и Дарданеллами, к которым его государство стремится уже 2 с половиной сотни лет. Господин Мименченко оглы прав. Между нашими странами нет ничего, кроме пролитой за эти века крови. Поэтому решение турецкой проблемы будет простым, прямым и жестоким. Полмиллиона солдат, которых вы собрали в Афгакии, не продержатся против совместной советско-болгарской группировки и нескольких дней. Нами займутся сразу, как только рухнет Румынии И генеральный Сталин получит возможность переместить свои резервы на нашу границу сухопутным путём, а не по морю. Возможно, последний шанс предотвратить большевистское вторжение это обратиться к Великобритании с предложением военного союза. И делать это надо именно сейчас, потому что когда в Афраки разгорятся бои, звать о помощи будет поздно. Министр иностранных дел тихо произнёс. Если даже прямо сейчас мы заключим военный союз с Великобританией, это не остановит господина Сталина, а напротив, ещё больше разодорит. Мы все помним, сколько нот протеста издал британский Foreign Office по поводу ликвидации финской государственности. Но никакой реакции, кроме ответа: "Это не ваше дело", господин Черчилль и его приспешные из Москвы не дождались. Что касается русских из будущего, то они вовсе не замечают вечных британских интересов, относясь к бывшей лодычице Морей со оскорбительным пренебрежением. Фельдмаршал Февзип Чакмак добавил: К тому же, я не верю, что Черчилль ради нас с вами вступит в прямое военное столкновение с самой могущественной военной силой в этом мире. Вся его помощь, скорее всего, ограничится выражением сочувствия и поставками нам разного рода третьесортной военной техники, пригодной только против разных дикарей. Рассчитывать на большее глупо. Нуман Меменджоглы неожиданно сказал: "Я тут подумал, а почему мы непременно должны выбирать между Германией и Великобританией? Основатель нашего государства, великий Ататюрк, когда это стало необходимо для молодой турецкой республики, с лёгкостью пошёл на союз с господином Лениным. получив от того весомую военную помощь, почему бы и нам не вступить в союз с господином Сталиным, оставив в дураках и Гитлера, и Черчилля. Мы можем дать сейчас множество обещаний и даже пропустить большевистский черноморский флот в Средиземное море, а потом, после того, как минет опасный момент, Сhlukость чётко казаться от всего и вся, как это когда-то сделал Ататюрк. Надо сказать честно. Тогда наш вождь попросту обманул простодушного кремлёвского мечтателя, махмурившись в пизнюс президент и Нёню, получив от того помощь и укрепив свою власть. Он повернулся лицом к просвещенной Европе, полностью позабыв о вчерашних союзниках, которым был обязан самим существованием турецкого государства. Ведь если бы не пушки, винтовки и золото, полученные из большевистской России, мы непременно проиграли бы войну греческим интервентам. Но сейчас в Кремле сидит отнюдь не мечтатель, а человек-классник. Глубоко прагматичный, к тому же впитавший ненависть к турецкой державе с материнским молоком. Попытка обмануть господина Сталина может обойтись нам весьма дорого. Это совсем не тот человек, который готов спустить оскорбление или обман. Да и он сам, не испытывая к нам никакого доверия, может потребовать жестких мер обеспечения лояльности и, в том числе и уступки без боев Раки, Великой Армении и зоны проливов. И уж после этого вся ваша затея с союзом, господин Меменчаоглы, может потерять смысл. Мы не сможем отказаться от союзного соглашения с большевиками, если в проливах и в Армении будут уже стоять войска Красной Армии. Не забывайте и о том, что армяне... входящие сейчас в состав большевистского государства ничего нам не забыли и не простили. А следовательно, первое, чего нам придётся ждать с их стороны это требование официально признать факт геноцида армянского народа и выдать для суда и расправы всех турецких участников тех событий. А это золотой фонд нашего народа. я основа турецкого государства. Фактически это будет означать, что Турция не войной, так миром превратится в ещё одну советскую республику. Я ведь уже говорил, что мы должны приготовиться сражаться за свою независимость. рявкнул я в зикмак. Так же, как 20 лет назад сражались против греков Тогда мы победили. И сейчас тоже с помощью Всевышнего мы должны попытаться отстоять свою землю от наглых захватчиков. Всевышний не на нашей стороне, иначе бы он не создал врата. Философски заметил Сметы Нёню. Увы, это действительно так. Мы, конечно, можем попытаться оказать сопротивление, но в любом случае к победе Это не приведёт. Поэтому пока у нас есть ещё немного времени, мы должны попытаться как можно лучше подготовиться к грядущим испытаниям. Вам, господин Мименчу оглы, стоит активизировать контакты на всех трёх основных направлениях. В Москве нужно предложить союз и посмотреть на действительную реакцию господина Сталина, а то мало ли, что мы здесь себе нафантазировали. Англичанам надо заявить, что после высадки русских в Болгарии нам угрожает большевистское вторжение, а потому пусть дадут нам побольше своего оружия. А немецким войскам, блокированным в Греции, стоит предложить эвакуацию на турецкую территорию. В случае, если союз с большевиками будет заключён, Мы сможем разоружить их и выдать русским как военопленных. А если придётся воевать, то как и в прошлую войну, немцы будут драться вместе с турецкими аскерами при обороне Стамбула. А вот к этому, господин фельдмаршал, предстоит готовиться уже вам. Хуже всего будет, если русские и болгары сумеют окружить вашу фракийскую группировку где-нибудь в районе Люли-Бугаза, и не дадут ей отойти в Стамбул. Но это они большие мастера. Поэтому, пока есть время, отводите войска поближе к нашей старой столице и стройте рубежи полевой обороны. Если уж дело дойдет до войны, я надеюсь, что вы нас всех не подведёте. И вы, господин Меменчуаглы, тоже приложите все возможные усилия для того, чтобы добиться хоть какого-то успеха. На этом у меня всё. Нам всем остаётся только стараться изо всех сил и надеяться, что Всевышний уделит нам хоть немного своих милостей. 1 июня 1942 года. Вечер. Бухарест. Как и предполагалось, самые интересные события происходили в Бухаресте. Да только их причиной был не переворот в Софии, о котором в румынской столице до определённого момента просто не знали, а начавшееся, точнее, продолжившееся генеральное наступление Красной армии на южном стратегическом направлении. Когда в середине мая фронт, казалось, бы стабилизировался по рубежу реки Пруд, Антоновско и ему подобные вздохнули с облегчением, мол, большевики и их покровители выдохлись, и теперь самое ужасное отодвинулось на 2-3 месяца. При этом ни один, даже самый оптимистически настроенный румынский политик или генерал уже не надеялся, что затеянная великим кандукатором Антанаску советско-румынская война закончится хоть сколь-нибудь хорошо. Лата на этом смертельном аттракционе за вход рубль, за выход голова. Надежды спастись или тем более победить у этих людей уже не было, а было желание как можно дольше продлить агонию, чего бы это ни стоило. И вот тут всего-то через 2 недели после того, как всё, казалось бы, успокоилось, случился новый сокрушительный удар в нескольких местах, взломавший фронт и обозначивший глубокие вклинения в румынскую оборону. На севере большевики и их покровители прорвались под Яссами. Подвижная группировка обошла город, поставив его в соединение пехоте и устремились вглубь Румынии к городу Тыргу-Румош. Состоящая по большей части из новобранцев, первая румынская армия оказалась рассечённой этим ударом напополам. На южном участке Красная армия прорвалась у места впадения Прута в Дунай, разгромила сосредоточенные на этом направлении румынские резервы и ворвалась в Галац. Четвёртая армия, точнее, её остатки, и так уже контуженная поражением под Одессой, также была рассечена на две половины. и потеряла последние остатки боеспособности. Но главное — Галатца открывает русско-большевистским подвижным соединением дорогу на Бухарест. 230 километров по дорогам — это один дневной переход лучших русско-большевистских подвижных соединений, вошедших в чистый прорыв. А ведь в этом мире, во втором эшелоне румынских областей, армии в отличие от реальности иной истории нет ни одного германского танкового соединения способного хотя бы попытаться купировать ярость прорыва подвижных групп заново сформированные после прошлогоднего разгрома панцердивизии вермахта пока находятся на территории рейха и германское военное командование не выказывает никакого намерения направлять их на помощь гибнущему союзнику. И то же касается пехотных частей вермахта, а также истребительных и бомбардировочных эскадр Люфтваффе. Немецкие солдаты, уцелевшие в предшествующих боях, являются величайшей драгоценностью, поэтому дорогие союзники со своими проблемами должны справляться самостоятельно. Пройдёт совсем немного времени, и фронт, рассечённый на три неравных фрагмента, в своей центральной части сформирует ещё один молдавский. Изначально княжество Молдова считалось пространство между реками Прут и Сирет, а территория, ныне носящая это наименование, входила тогда в состав Российской империи и называлась без Сараби. Молдавский котёл, который проглотит ещё примерно 60% румынских сил уцелевших в предшествующих сражениях. И теперь так называемые потомки Кремля торопливо снимаются с позиций по Пруту, чтобы не оказаться в глубоком окружении. А окружать большевики и их покровить умеют. Прошлым летом немцы научили их на свою голову, как это правильно делать с соблюдением всех законов военной науки. Уже завтра для Великой Румынии настанет скорый и страшный конец. И от этой мысли кондукатору Антонеску хотелось кричать и биться головой об стену. Сколько трудов и усилий было положено на то, чтобы превратить отсталую страну в более-менее современное европейское государство, построить промышленность, создав фундамент для осуществления завоевательных походов, сформировать, вооружить и обучить армию, которая в союзе с великим вермахтом сможет пойти на восток? завоевывать новые земли, и из-за необъяснимого каприза высших сил все эти труды пошли прахом. Государство великих румын разгромлено, и в самые кратчайшие сроки прекратит своё существование. Внезапный прорыв покровителей большевиков в Криге показал, как это бывает. И вот Первый страшный знак. Полчаса назад на телефонные звонки прекратило отвечать управа Браилы. Города в 20 километрах от Галатца. Это значит, что гусеницы чудовищных танков из будущего уже неудержимо лязгуют по румынским дорогам, а следом на больших грузовиках, закупленных Сталином по ту сторону в Рад, плылит... многочисленная большевистская пехота. Румынской армии просто нечем остановить это нашествие. Её пехотные части необратимо отстали, копошась на своих прежних позициях по Пруту. Единственная танковая дивизия Великой Румынии без остатка сгорела при отступлении от Днепра. Та же судьба постигла и авиацию. истреблённую большевистскими ассами почти под ноль. Немногочисленные истребители ПВО, прикрывавшие румынскую столицу и район Плоешти, окончательно выгорели в ожесточённых воздушных боях этого дня, но не смогли защитить румынские войска от беспощадных бомбардировщиков большевиков и их покровителей. И те Делают над Румынией всё, что захотят. Если выглянуть в окно, то можно увидеть множество белых листовок, засыпавших город будто тополиный пух. Ещё в полдень три огромных четырёхмоторных бомбардировщика, пролетев над Бухарестом на большой высоте, разбросали над ним агитационные ротационные бомбы. И теперь дворники торопливо собирают эту дрянь. чтобы сжечь её в больших железных бочках. Но листовок очень много. Жители Бухареста любопытны даже на краю могилы. Так что теперь все знают, что написано в этих посланиях с того света чистым румынским языком. Мол, сдавайся или умри. Положение великой Румынии безнадёжно, фронт прорван. Армия разгромлена. Ещё пара дней, и государство будет полностью уничтожено, так что ради сохранения своей жизни вам необходимо выйти навстречу Красной армии с поднятыми руками. Ведь Антоновску в любом случае уйдёт в ВАТ, а жизнь будет продолжаться. А под всей листовкой подписи большевистского диктатора Сталина и посланцев русских из будущего Господин Иванов, ад румынский кандукатор не хотел. Он не считал, что заслужил такой чести, и уж тем более не хотел с живым попадать в руки большевиков и их покровителей. Те могут выдумать ему такую казнь, что после неё даже ад покажется раем. Поэтому он начал быстро-быстро собираться, чтобы не поставив никого в известность, убыть в направлении на Плоешти и дальше на север в Венгрию. А что тут такого? В прошлую великую войну румынская армия тоже была разгромлена сходящимися ударами из австрий Венгрии и Болгарии, после чего территория государства съежилась до небольшой полоски вдоль русской границы. И румынский фронт тогда держали русские солдаты, которым румынские власти отплатили лютой неблагодарностью. Так что бежать, бежать, бежать под крылышко венгерского диктатора Хорти. Ну, а дабы королевская семья, оставшись без присмотра, не вздумала учинить никакой капитуляции, Её следует взять под арест как потенциальных изменников и прихватить с собой в Венгрию, а Колизар тачиться расстрелять на месте без всяких колебаний. Королю без королевства и жить, в общем-то, незачем. Операцию по интернированию или ликвидации юного короля Михая и его матери Елены Греческой и Датской предстояло осуществить на ночь между 1-м и вторым июня, после чего и он, Антонеско, собирался пуститься в свой последний драп. Днем это, конечно, сделать было бы удобнее, но не арестовывать же королеву-мать прямо в госпитале, где она, не жалея себя, ухаживает за ранеными румынскими воинами. Румынский диктатор знал, что после такой выходки Он не доедет живым даже до края Бухареста, а не то что до Венгрии или хотя бы до Плоешти. Королеву мать в Румынии любили и считали почти святой. Но ещё больше происходящими событиями была напугана та самая королевская семья. Не имея возможности влиять на них, королева мать и юный монарх Михаил которому до совершеннолетия оставалось прожить всего пять месяцев, чувствовали себя пассажирами на заднем сидении автобуса, управление которым захватил сумасшедший водитель, то есть диктатор Антонеску. Впереди уже видна пропасть, а он все гонит вперед, не снимая ноги с педалек газа, и все время безумно хохочет. В такой ситуации, если сильно захочешь жить, то будешь искать варианты к спасению. План «Минимум» предусматривал бегство в Болгарию под крылышко царя Бориса, который и сам с русскими не воюет, и другим не советует. 70 километров до болгарской границы по хорошей дороге можно проехать всего за час. План «Максимум» означал необходимость осуществить военный переворот, устранить Антонеску и запросить у советского вождя Сталина заключение экстренного мира. План сложный и почти неосуществимый, потому что почти всех преданных королевской семьи генералов диктатор-кандукатор услал на фронт а оставшиеся на месте не имели серьезного авторитета в столичном гарнизоне. С одной личной охраной переворот даже в таком расстроенном государстве не совершить, потому что на стороне Антонеску будет и полиция, и жандармерия, и даже часть армейского гарнизона. Поэтому, дабы Румыния не осталась совсем без королевской семьи, Елена греческая и датская избрала план бегства в Болгарию. Её окончательный план заключался в том, что она довезёт своего сына до болгарской границы, отправит его на ту сторону, после чего вернётся в Бухарест и будет с румынским народом до самого его конца. Но каждый человек строит свои планы, а что из этого получится? Известно только тому, кто взирает на все происходящее с небес, да еще, пожалуй, трем Мойерам, которые придут, отмеряют и обрезают нити человеческих судеб.